Ули прибыл в 1588 году с предложением субсидии, чтобы поддержать в Польше кандидатуру Максимилиана. Спор о ней был уже кончен. А затем от своего имени сообщил новости, будто существует тайное завещание Ивана IV, предназначавшее московский трон австрийскому принцу. Мудрено понять, как и почему, ведь Федор был жив. Варкачу, понятно почему, не удалось увидеть этого таинственного завещания, и он удовольствовался сообщением, будто подлинник погиб во время пожара. Не довелось ему увидеть и московского серебра, хотя в одном, вероятно, подложном рассказе о своем первом путешествии он якобы говорит о трех миллионах флоринов, вывезенных им из Москвы и для пущей предосторожности, скрытых в бочках с воском. Зато сначала от Бориса, а затем и от самого Федора Варкач получил обещание и поощрение, по его мнению, крайне заманчивое. Посредником для сношений с Федором служил начальник посольского приказа, весьма могущественный и очень влиятельный дьяк Андрей Щелкалов. Вскоре впавший в немилость, Надо думать за дерзкое вмешательство в эту интригу. Борис заявлял, что царь не покинет императора, хотя бы ему пришлось есть из деревянных чашек, а когда его заставили высказаться на чистоту, договорился до того, что будто его государь смог бы накопить 5 миллионов для помощи Рудольфу против общих врагов. А что касается вопроса о завещании, то здесь Гудунов обнаружил, большей сдержанности и даже несколько мистифицировал Варкача. А тот, по-видимому, и не догадывался об этом. Документ, где существовал, и если Максимилиану удастся водвориться в Варшаве, то могут произойти большие дела, ведь Феодору, очевидно, не суждено иметь наследника. А между тем, когда при Бычине 24 января 1588 года Эрцгерцог был разбит и даже взят в плен, Рудольф завел переговоры о его освобождении как раз ценой полного отречения его от притязаний на корону Польши. Правда, во время второго пребывания в 1593 году Варкач не посмел уже заговорить с Борисом об этом щекотливом предмете. Он наверстал свое в беседе со Щелкаловым. А этот, в свою очередь, самым странным способом, чешился над его легковерием, говоря от имени Федора, Если, мол, Венский двор немедленно пришлет в Россию принца лет 14 или 15, то этого юношу могут усыновить и воспитать как будущего царского наследника. Как бы это ни казалось неправдоподобным, Венский двор попался на удочку. Он снова отправил одураченного дипломата, хотя теперь вопрос о предполагаемом наследстве уступает место другому, более насущному. Турки совершили нашествие на Венгрию, а императорская казна была пуста. Поэтому, не пренебрегая предложением Щелкалова, посланник должен был прежде всего постараться привести денег. И он их привез. По крайней мере, думал, что привез. О сокровенных намерениях, которые будто бы были у Феодора, Варкач не смог ничего разведать, так как глава посольского приказа Дьяк Щелкалов был уже не удел. К тому же теперь царь сам стал отцом. Без сомнения, ему не лучше удалось бы выведать сокровенные тайны московской казны, если бы многократные посольства его не показались сами по себе разорительными для финансов царя. В последний приезд Варкач со своей свитой в 33 человека в течение четырех месяцев съели 48 быков, 336 баранов, 1680 кур, 112 гусей, 224 утки, 11200 яиц и 336 фунтов масла. Выгоднее было уж прямо поступиться кое-какими деньжонками. Надоедливого просителя отправили с целым обозом тяжело нагруженных телег, а когда их распаковали в Вене, советники императора Рудольфа увидели целый склад мехов. Известно, что тогда шкурки куниц и сибирской белки часто заменяли в Москве золото и серебро. Это была последняя и самая жестокая мистификация. Рудольф, однако, не пал духом, хотя и тщетно пытался обратить в деньги громоздкий товар. Но и заменивший в 1597 году варкача Авраам Дона имел не более успеха. Дипломатия Годунова на этот раз пустила в ход средства, столь часто и успешно применявшиеся Грозным. Казна царя в распоряжении императора, но ведь речь идет о войне с турками, значит, сперва необходимо создать общий союз всех христианских государей, а так как посол римского первосвященника находится как раз тут, то к делу можно приступить немедленно. Агент Климента VI Александр Камулович действительно только что приехал в Москву, где он побывал уже два года тому назад. Но целью его миссии был исключительно вопрос о соединении обеих церквей, а Дона, со своей стороны, не имел достаточных инструкций для начала нового крестового похода, и переговоры таким образом прервались. Возобновить их уже не привелось за не менее времени. Гроза приближалась. Много было сделано и с той, и с другой стороны попыток к сближению, и все они оказались четными. Пока все еще действовали ощепью, натыкаясь на многочисленные препятствия, разделявшие обе стороны расстояние, глубокое различие обычаев, интересов и психики, эту черту можно считать самой характерной вообще для зарождающихся сношений России с Западом во времена Федора и Бориса.